Глава 15. Часть первая. Ива. Талия вышла из дома и направилась на задний двор. Прошла мимо конюшен, которые она заметила первыми еще в дороге. Да, теперь эта неувязка оказалась еще заметнее. Длинная постройка со свежей соломенной крышей могла быть просто навесом, но хозяева, а точнее именно она, по истории лорда, не пожалела монет на добротные стены. Это был, скорее, огромный амбар, в каких на землях отца хранили зерно, сено для коров, но не конюшня. Хозяйка — вдова богатого купца, которая села и арендовала, а потом и вовсе купила ферму. Теперь она разводит лошадей, продает зерно, которое собирают на ее полях. Талли вспоминала слова лорда и понимала, что либо барбан не в зуб ногой в фермерском деле, либо лорд. Река за постройкой явно разливалась весной. И хоть этот огромный сарай стоял на возвышенности, его явно должно было подтопить. И это поймут каждый, кто хоть немного занимался землей. На берегу три женщины стирали белье на плотах. Мужчины подносили корзины, смеялись, подбадривая женщин. Картина была мирной и до боли знакомой ей по жизни в замке. Осматривайте свои владения. Голос управляющего не напугал ее, но расстроил. Талия хотела побыть одна. Осмотреть все свежим взглядом, а вечером рассказать лорду то, что она видит. Внутри закипало понимание, что все это зря. «Да, только вот никак не пойму, почему люди не в поле». Она обернулась и наткнулась на широкую улыбку Барбана. Он и правда не был похож на управляющего даже внешне. Ни тебе бегающих глаз, ни попытки лебезить и оправдываться. Настоящий понимал бы, что происходящее из ряда вон плохо. «Они здесь не за этим, леди». «Не называйте меня леди Барбан. Достаточно госпожи. Я вдова купца, а не лорда. Если это место создали для такого скопления мужчин, а они бездельничают, то оно привлечет к себе внимание не меньше, чем этого тага, идущая по дороге». «А вы кое-что понимаете, госпожа». Он заулыбался еще шире. Идемте обедать. Наш повар, вовсе не повар, а кузнец, но то, что он готовит, вполне съедобно. Лорд попросил вас зайти в конюшню, чтобы мы могли поговорить наедине. Завтра я уезжаю в лагерь, и, если быть честным, рад этому». Он, не дожидаясь согласия Талии, отвернулся и медленно пошел к дому. «Надеюсь, вы имеете в виду ту конюшню, старую, а не эту постройку, которая чуть не заставила мои глаза кровоточить еще по дороге сюда?» Спросила она негромко, но Барбан остановился и медленно повернулся к ней. Что не так с амбаром? Наполнится он осенью, когда соберут урожай, сено и солому. Но все решится много раньше этого времени, или...» Начал он было, но потом спохватился и добавил госпожа Клара. «Его место не на берегу. Рачительный хозяин ни за что не поставил бы его там. Да, собрать там людей удобно. Никто не увидит с дороги, что мужчина входит туда десятками». Но люди заговорят о том, что никто, видимо, не собирается хранить в этом амбаре зерно до весны. Ответила она и начала спускаться к реке. Скажите, лорду, что я скоро буду. Пройдя чуть ниже вдоль реки, Талия нашла наконец место, где можно искупаться. Ивы опускали ветви прямо в воду, и из заряби казалось, что вода закипает между тремя старыми ивами. Это дерево могло пить такое количество воды и не гнить, только пока оно живо. Иногда ещё дома, в замке отца, она уходила к небольшой реке, где ивы также низко окунали в воду свои ветви. Тогда она представляла, что река проходит сквозь дерево, которое вбирает влагу корнями и отдает через ветви и листья. Осмотревшись, она скинула платок и платье и, оставшись в рубашке, вошла в воду. Усталость от дороги, напряжение от долгого сидения верхом, а потом в карете, уходила В такие моменты она тоже чувствовала себя деревом, которое впитывает в воду, а та размывает усталость, растворяет ее в теле, делает прозрачной, как капающую в воду, кровь и вымывает из нее дочиста. Достаточно быстрое течение не позволяло плавать, и чтобы не сносила талия, держалась за ветки, окунувшиеся в воду. Вопреки ожиданиям, они не были склизкими. Дерево оставалось приятным на ощупь даже в воде. Другое давно бы уже стало, как перекисшее размоченное в воде тесто, но не ива. Возвращаясь к дому, неся в руках мокрую рубашку, она думала о том, что нужно быть ивой, впитывать только чистую воду и в любой ситуации оставаться чистой на ощупь, не быть болотом не позволять мыслям в себе застаиваться, пропускать через себя и оставаться живой. Голова светлела от этих мыслей. Лорда она заметила возле старой конюшни. Он уже выприк лошадей и теперь заносил внутрь мешки с фуражом, лежавшие на телеге. Хороший запас, только вот и лошадей здесь не так уж и много. Сколько их на полях? Или это для проходящих? «Вижу, вы успели принять ванну, госпожа? Осмотревшись, спросил лорд. Он, будучи и правда конюхом, не мог бы даже намекать ей об этом. Успела. А еще успела заметить, что все здесь шито белыми нитками, уважаемый конюх. Человек, который варит еду, — кузнец, и он будет знать все, о чем говорят в доме. Думаю, его место в кузне, но, как вижу, ее здесь нет. Есть угол за тем прекрасным амбаром, который больше похож на постоялый двор для армии, — прошептала она и присела на край телеги. «Барбан уже рассказал о вашем разговоре. У него здесь были совсем иные задачи, госпожа, но с вашим приездом, думаю, все изменится». Лорд не прекращал оглядываться. Люди собрались за амбаром, где Талия заметила столы и лавки. Она насчитала почти 30 человек. Ни на одной ферме нет столько мужчин до момента, когда начинают молотить зерно или стричавец. Думаю, лучше говорить там, она указала на конюшню и, не дождавшись ответа лорда, прошла внутрь. Она не видела, но чувствовала спиной, как его лицо расплылось в улыбке. Он считал ее ребенком, перетягивающим одеяло на себя но Талия знала и понимала это и намерена была доказать обратное. Раньше, ради того, чтобы как можно быстрее доказать герцогу Лодову своя верность, примкнуть к его людям, а сейчас, чтобы доказать лорду, что она не просто женщина, которую можно привести на ферму как куклу. Она не хотела сидеть без дела, тем более, когда все, созданное здесь для защиты людей, работало наоборот. Вместо Барбана будет тот самый Хали. Он знает меня, и знает тебя, и он знает, что мы оба знаем», — с еще большей улыбкой сказал Герард. «Значит, он поставлен поваром, чтобы следить за мной?» «Нет, есть еще несколько человек, особенно вон тот во главе стола», — он указал в окно, из которого был хорошо виден стол. «За обедом все должны быть там, так что в обед и ужин у нас есть время для разговоров». Талия рассмотрела мужчину лет пятидесяти. Для своих лет он был крепок, как дуб. Лысина, блестевшая на солнце, переходила в мощную шею, а потом в здоровенные плечи, в мокрой от пота рубахе. Ещё вы можете приказать мне запрячь карету, чтобы проверить поля, или мы можем ехать верхом. Но не стоит позволять им видеть нас вместе слишком часто, поэтому, если будет что-то важное, можете передать с Хали. Его полное имя Харис, а ваша служанка — его жена, которая увязалась за ним. И она тоже ни за что не расскажет тайны, потому что из-за этого пострадает ее муж. Продолжал знакомство со своими людьми Герард, пока Талия разглядывала людей, сидящих за столом. «Это ваша армия, лорд? Но я увидел здесь армию еще на подъезде, хотя полагается видеть ферму. Думаю, то же самое видят остальные. А дорога в лемес пролегает мимо этих земель слишком близко к дому». И я уже отметила столько путников, сколько не видела на дороге мимо замка лорда Керни. Часть вторая. Конюх. Талия осмотрела отмытый дом, сама убрала из сундуков свои вещи в большой и тяжелый шкаф, проверила белье на кровати. Кухню еще мыли, кто-то стучал там так сильно, что казалось, вот-вот развалится стены. Трубу все же начали чинить. Было ощущение, что она оставила позади что-то важное, и на ум приходил только векс. Вина ощущалась лишь тогда, когда она начинала скучать по нему, но потом одергивала себя и смотрела вперед. Дело герцога было важнее. Сидящие по норам люди ждали, что осмея восстанет. «Дети Осмеи. Талия вспомнила слова брата, которые оказались ключиком к тайне. Откуда он знал их? Теперь уже не было важно. Важно было продолжить то, что начал здесь лорд. Он уйдет с фермы, она останется и продолжит собирать здесь людей для него. Женщина с именем Сари, пришедшая за мужем, сам повар и громила Кавилл, на которого лорд указал за столом. Ее основная команда. Есть, конечно, среди этой разномастной толпы еще люди лорда, но талии пока было достаточно этих. Госпожа, через неделю нужно поехать в Лемис. Мы заберем оставленные для нас сыр и масло, а еще ящики с чем-то необходимым, вроде кованых гвоздей. Служанка вошла аккуратно постучавшись, когда Талия, стоя перед окном, рассматривала огромный новый амбар. У вас и сыра здесь своего нет? Сколько голов скота на ферме? Спросила Талия, повернувшись к Саре затянула сари стараясь хоть примерно вспомнить. «Кто главный на скотном дворе?» «Люди там меняются, госпожа. Сейчас я и не знаю даже». Похоже, ей стало неудобно за свой ответ, и она опустила глаза. Идем и все узнаем», стараясь не закипать, сказала Талия и улыбнулась. Загон перед старой конюшной был точно не для лошадей. Судя по тому, что дорога за ним была выбита до грязи, На ферме было стадо. Трое молодых ребят чистили в конюшне, и, завидев хозяйку, о приезде которой всем сообщил Кавел, они поклонились. «Кто здесь старший? спросила Талия, войдя в загон старца конюшней, и лорд, если и был сейчас в конюшне, не увидел бы ее из-за делящей конюшню изнутри перегородки. Навес для скота говорил, что коровы даже зимой живут на улице. «Теперь я, госпожа!» Ответил один из них и вышел вперед. На вид лет двадцать не больше, хорошо сложён, Темные волосы выглядывают из-под косынки, завязанные назад узлом, как у многих здесь. «Сколько коров на ферме?» «Двадцать две, госпожа. Еще пять бычков и семь телят. Корову постоянно на полях, быков выводят только в загон, а телята с коровами». Быстрый, сознанием дела, ответил тот. Сколько молока собираете за день? Спросила Талия, не думая. Вопросы у нее уже были. «Тридцать ведер, но иногда больше. Куда уходит молоко? Половина на рынок, а вторая половина, чтобы прокормить рабочих, без запинки, ответил мужчина. Талии понравилось одно, он не юлит, не старается понравиться. Знает, что все здесь сшито белыми нитками и даже ее статус. Найдешь мне кавела? Сейчас к ним ответил второй, стоящий в воротах, и сразу ушёл внутрь конюшни. Кавел почти всегда занят, госпожа», — тихо сказала Сари. «Это важно, Сари. Когда люди с фермы привозят на рынок молоко, а сами покупают сыр, даже у ребенка возникнет масса вопросов», — ответила Талия и направилась к новому строению. «Сейчас возле него и внутри никого не было». Талия осмотрела высокую крышу, под которой полагается хранить сено и солому зимой. Большие загоны, потолок в которых должен быть низким, а на деле почти три метра. Стоящие у стен перегородки все еще светлые, а значит, построены недавно, вместе с сараем, и никогда не использовались по назначению. Огромный зал. Здесь я занимаюсь с пришедшими, и только после этого они отправляются в поганый лес. Хриплый голос раздался неожиданно, и Талия вздрогнула. Это было понятно? Уже на подъезде к ферме, Кавал, пытаясь не выдавать дрожи в голосе, сказала Талия и обернулась. Перед ней стоял тот самый великан, на которого указал лорд. Лицо его было словно вырублено из куска металла. Ни один мускул не двинулся и не образовалось на лице ни одной морщинки, потому что лицо не имело мимики вообще. Такие, наверное, даже. «Убивают с подобным лицом», — подумала Талия и почувствовала, как у нее поднялась бровь. Взгляд Кавела моментально среагировал на это. «Что вы предлагаете, госпожа Клара?» — спокойно спросил он. «Держать скот ближе к ферме, чтобы соседи понимали, для чего эта постройка, и говорить, что это лишь половина, а вторая якобы на других полях. Не прикрывать перевозку оружия или что вы там забираете на рынке покупкой сыра» ведь ферма сама может себя обеспечить им, и все знают, что производство сыра при наличии молока почти бесплатно Еще «Ещё что-то?» Также совершенно без эмоций спросил Кавел. «Хотя бы часть мужчин днем переодевать в женские платья и платки, потому что на ферме нет работы для такой аравы. и все это знают, а вот женщины, снующие на ферме, — обыденная картина, тем более если ферма производит сыр», — ответила Талия. И заметила, как одна бровь Кавела поднялась. Это внушило ей надежду, что он все же человек, а не чудовище из камня, о котором рассказывала ей няня. Они не согласятся на это, госпожа, хмыкнув, ответил Громила. Значит, они пойдут против нашей победы, Кавел, и против человека, который ждет от них полной отдачи, сказала Талия. Пусть меняются, чтобы никто не был обижен. Я понял, госпожа. «Но нужно говорить с конюхом», — ответил он, специально сделав акцент на нынешней должности лорда. «Говорите, Кавелл. Сари сказал, что мы должны будем поехать на рынок. Придумайте что-то другое, потому что молоко мы больше продавать не будем. Утром рано даже мужчины могут заниматься маслом и сыром. Мы будем помогать. Это вместо подготовки к вашим тяжелым занятиям. Поверьте, это нелегкий труд». «Да и в платье делать это много приятнее», — сказала Талия тоном, подразумевающим, что она не отступит. Вечером она ужинала в гостиной с Барбаном, отъезжающим рано утром в лагерь. Раз десять она хотела начать разговор о Вексе, оставшемся там, но каждый раз сдерживалась. Барбан был рад своему отъезду и сейчас старался передать ей как можно больше информации о ферме. Хоть она и видела, что ему совсем плевать на это место, — Заметила и его ответственность. Нет, не рачительность, именно рабочую ответственность. «Лорд не останется здесь надолго, госпожа, а значит, вам придется как можно быстрее вникнуть в то, что важное тут. Не коровы, недостаток, а вот эти люди, проходящие через ферму, как через горнила. Они становятся воинами». «Барбан, я это понимаю, но понимаю то, что в один прекрасный день сюда заявятся солдаты короля» и веселицы поставят прямо перед вашим сараем. Соседи в это время даже не будут смотреть казнь, потому что будут разбирать скот и свежие доски. Если ферма нужна вам надолго, необходимо обезопасить это место», ответила Талия, понимая, что с бывшим управляющим уже поговорил главный воин. «Я поговорю с лордом перед отъездом утром», осмотревшись, сказал Барбан. «Они знали, что в доме никого нет», но он все равно говорил шепотом и постоянно оглядывался. «Вы даже сейчас не чувствуете себя в безопасности, Барбан. Я не должен говорить о лорде», — еще тише прошептал он. «Тогда говорите о конюхе. Я сейчас поняла одно. Вы не можете сами принимать решения, Барбан. Ни вы, ни Кавел. Кто этим занимался до нашего приезда? Мы не принимали решений. У нас есть указания, и мы следовали им. Мы солдаты, госпожа». Он закрыл эту тему окончательно, вынув из мешка большую амбарную книгу. «Давайте перейдем к делу, иначе мы не закончим до утра». Часть третья. Женщины. Талия проводила Барбана рано утром. После этого Кавел позвал ее в старую конюшню. Лорд в это время занимался ремонтом сбруи, Если бы Талия не знала, кто он на самом деле, ни за что бы не догадалась, кто прячется за всем этим. Госпожа Клара, я подумал о ваших наблюдениях. Вы правы, на ферме слишком много мужчин, но прятаться все время сложно. С дороги хорошо виден двор у дома. Мы заставим мужчин надевать платье. Но вы должны знать, что солдаты могут нагрянуть в любой момент, если среди пришлых окажется подставная утка, заметив вошедших, сразу начал Герард. «Я это знаю, но лучше не давайте лишнего повода судачить о нас», ответила Талия, пытаясь понять, о чем думает лорд, когда смотрит на нее прищурившись. «Я поеду на рынок, но нужна другая причина для поездки. Продажа молока и покупка сыра — огромная глупость». «Я согласен с вами, госпожа. Можете купить что-то для себя лично. Кавл поедет с вами». Он встретится с нужными людьми и должен будет погрузить что-то тяжелое, ответил Герард и вернулся к своей работе. Талия хотела побыть еще пару минут рядом с ним. Сейчас она понимала, что ей не достает их общения. Слишком редко они остаются наедине. Никогда и никому ее так не тянуло. Векс был всегда рядом, но это было так же привычно, как наличие руки или глаза. С лордом все было иначе, и ей казалось, что он заполняет собой то, чего в ней не достают. Дорога до рынка заняла совсем немного времени. Оказалось, что ферма не просто рядом с городом, а практически в нескольких шагах. За лесом, который они миновали за пару минут, открылись поля, а в низине, где река превращалась в рогатину, омывая странные овальной формы курган, стоял очень большой город. Его высокие острые крыши не были похожи на крыши домов в Асмее, которая нынче стала Лискаром. Пологие, привычные ее глазу крыши, всегда были облюбованы мальчишками, и не было дня, когда лорд привозил дочерей в Лискар, чтобы они не слышали криков хозяев, сгоняющих ребятню с крыш. Черепицу приходилось менять часто, и даже ходили слухи, что гончар приплачивал мальчишкам, чтобы те занялись очередной, давно не чиненной, крышей. Лемис, главный город Леминара, будто стремился проткнуть небо своими шпилями. Каменные дома с деревянными резными ставнями были не похожи друг на друга, словно хозяева или строители боялись, что их заподозрят в отсутствии своих идей. Окна на разной высоте, разной ширины, входные двери всегда выходят на заднюю часть двора. Ямки между камнями, которыми вымощена дорога, давно забились землей, и колеса очень редко стучали на стыках. Плавно выливаясь в ряд таких же телек, они въехали в город. Узкая улица, вероятнее всего, была основной. Здесь с трудом разъезжались две кареты, и людям приходилось буквально вжиматься в стены или бежать до проулка, чтобы не попасть под колеса. Мальчишки умудрялись проскочить прямо под шеями лошадей, чем пугали их и недовольное ржание слышалось то здесь, то там. Прямо перед рыночной площадью пара таких сорванцов, пытаясь перейти дорогу, перепрыгнули с их телеги на другую. «Так можно остаться и без мешка с монетами», — предупредил Кавел. «Хозяин не может оставить поводье, вот и приходится смотреть вслед удаляющимся деньгам», — хмыкнул он. «Судя по тому, как вы сказали, падеи сами попадались на это, мастер Кавел». — ответила Сари, сидевшая рядом с Талией. — Было дело. Да только я ехал не один. В телеге под рухлядью спал брат. Я толкнул его, передул поводья и бросился следом за воришкой. Нагнал не скоро. они хорошо знают, куда можно юркнуть. Только не учли, что я и сам вырос здесь и знаю каждый уголок. С радостью рассказал свою историю Кавал. «Где купить ткани на простые платья?» — спросила Талия у Сари, а та подняла плечи и помотала головой. «Тогда нам придется искать. Кто присмотрит за телегой?» «Я останусь на площади, будто жду вас. Найдете, что надо, отправьте за мной Сари. Она останется с лошадью, а я заберу купленное», — ответил Кавал. «Можете не торопиться. Мне нужно не меньше пары часов. Приехать рано пришлось из-за того, чтобы идти в толпе». Да и обратно мы должны выехать вместе с телегами. Хали просил купить пару мешков зерна и сыр. Помня наш разговор о сыре, аккуратно добавил Кавел. «Я научу его варить сыр, Кавел. Молока на ферме достаточно. Купи телячьи желудки и соль», — ответила Талия и потянула служанку в сторону пёстрых рядов. Платья нужны простые, крестьянские, но ни одного цвета. «Косынки лучше белые», — думала Талия, продвигаясь в толкучке. Создавалось впечатление, что люди приходят сюда просто пообтираться друг от друга, потому что у лотков было пусто. Остановившись рядом с дощатым прилавком, на котором хозяин раскладывал отрезы, Талия не дождалась, когда он перенесет из телеги все. Когда он отходил, за товаром присматривала темноглазая девчушка лет десяти. «Госпожа, у нас есть парча и даже шелка». «Есть нитки и материал для корсетов, а есть готовые. Моя мать шьёт их сама, и никто не пожалел о том, что купил корсет у нас. Отец стесняется говорить о корсетах, поэтому мне приходится приезжать с ним. Я должна продать не меньше трех в день, иначе не заработаю ничего». Не откладывая торговлю в долгий ящик, достаточно громко начала девчушка. «Мне нужно много простой мережки на верхнее платье для работниц на ферму». Но я возьму и корсет, ответила Талия, чем сначала расстроила девочку. Но как только та услышала, что госпожа возьмет готовый корсет, глаза ее заблестели. Вот смотрите, плотная ткань, и мережка не назовешь. Это мастера и старые осмеят кут. Не берут учеников, кроме своих детей. Чуть сбавив голос, продолжила она расхваливать ткани, показывая на темно-серую. Заберу половину этой. Еще столько коричневый», — ответила Талия. «Нужно было посмотреть на всех лавках, госпожа», — прошептала Сари, видимо, надеясь, что можно сбить цену или найти дешевле. Но Талия видела, что ткань, правда, крепкая. Им с Сари самим придется шить эти хломиды, и мучиться с чуть живой мережкой не хотелось. «Не жадничай, Сари, смотри, какой милый купец попался нам сегодня», — указав подбородком в сторону девочки, Талия отсчитала монеты. «Спасибо, госпожа. Я Наин, и мы здесь почти каждый день». Проворно перевязывая покупку веревкой и глядя прямо в глаза Талии, прошептала девочка. «А я Клара. Увидимся еще, милая», — ответила Талия и поторопила Сари за кавелом. Самим нести все это было попросту нельзя, иначе зачем им нужен был кавел? Женщины вроде них сами справлялись с этой работой. Нынешний титул «Талии» был невысок, а значит, она сама могла взяться за дело. Мужские руки были нужнее на ферме, но им нужно было занять чем-то и его, если за ними наблюдали. «Талия» оставила свой тюк на девочку, а сама принялась высматривать соседей маленькой торговки. Выбор полотен был огромным. Раньше ткани ее не интересовали вовсе, и она просто надевала то, что предлагала нянька в отличие от сестер, которые ругались на слуг, переодеваясь утром раза три, пока точно не будут уверены, что наряд им подходит. Сама Талия даже не помнила, в чем она была вчера. Здесь же лежала кружева, хозяйка которого только и делала, что отмахивалась, как от мух, от женских пальцев. Все норовели провести по нему ладонью, подержать между пальцами, ощутить подушечками тонкий ажурный рисунок. Руки тянулись... Но талия не хотела привлекать к себе внимание. Она обернулась и заметила в начале ряда лысую голову Кавала. Он искал ее глазами. Талия подняла руку и помахала ему. Заметив ее, мужчина увереннее пошел в ее сторону. Приходи еще, добрая, госпожа, прокричала вслед талии Наин. И в этот момент раздался женский виск. Вот она! Держите ее, она убийца! Убийца! Талия обернулась и принялась осматриваться, но никак не могла понять, кто кричит. «Убийца! Держите ее! Вон она! Возле лысовой громилы!» Снова раздался голос, и Талия увидела, как народ на площади начал прижиматься к стенам, образуя в центре пустоту. «Быстро за мной!» Схватив ее за руку, Кавал потащил Талию в соседний ряд, но навстречу им уже вышли четверо солдат. Снова перед ее глазами встало удивленное лицо лорда Харвела. Ее рука, проворачивающая нож в его груди. В голове зашумело. Голоса и уличный гул начали объединяться в единый гуд. Италия обернулась еще раз.